Глава восьмая Ангелина Начиналось все довольно стандартно. Утренний подъем, завтрак, теперь уже в компании трех голодных ртов, потом прогулка на свежем воздухе. Вот на последнем пункте плана меня и ожидал сюрприз. Да и не только меня, как потом выяснилось. Мы с Пушком, Барсиком и Мурзиком, так я бы котят, как раз вышли из сада на тропинку, ведущую к дому, когда в двух шагах от нас сбоку заискрился воздух. Я остановилась, прищурившись от яркого света, и в ту же самую секунду из пустоты появился крупный кролик, странного вида щенок и мужчина лет тридцати пяти-сорока. Последний, крупный, высокий, широкоплечий, смотрел властно Я бы даже сказала нагло. Мои котята мгновенно распушили усы, подняли хвосты и зашипели, как будто врагов увидели. — Вот только арсов тут и не хватало! — произнес мужчина приятным баритоном. Затем он окинул меня презрительным взглядом, словно я была не более чем грязью под его сапогами, и приказал. — Эй, девка, убери их! И сама отсюда убирайся. Котята зашипели еще сильнее. У одного из них даже показались клыки из-под верхней губы. И я почувствовала, как в груди появляется начинает разгораться негодование. Да что он вообще о себе думает? Девок тут нет. Просветила я этого нахала, стараясь говорить вежливо, хотя голос дрожал от гнева. Из своего дома? «Я точно не буду убираться!» «Твоего дома!» Изумился незнакомец. Его брови приподнялись в недоумение, но в его глазах не было ни капли уважения. Он не обращал ни малейшего внимания на поведение котят, которые, казалось, были готовы броситься в атаку. Его собственные животные, странный щенок и кролик, стояли спокойно как будто не замечая напряженной атмосферы. — Ты чересчур нахально себя ведешь для твоей расы. Вон, из моего поместья. Я почувствовала, как меня охватывает ярость. Этот самоуверенный тип, который, похоже, считал себя хозяином всего на свете, не имел ни малейшего представления о том, с кем разговаривает. Я сделала шаг вперед, стараясь не показывать, как сильно меня задевает его поведение. — Я могу сказать то же самое. — Вон из моего поместья! — я говорила и радовалась красным пятнам на лице наглеца. — Ршаран-гарашах! Гаран-нахшар! Гаракар! — произнес он четко и отчетливо, скинул в воздух левую руку. И на него вылилось ведро воды. Вот так вот появилось из пустоты и вылилось прямиком на макушку. Котята весело зафыркали. Нахальный незнакомец заорал.